Глава сорок пятая Андрей рывком распахнул дверь палаты триста тринадцать. Мгновением ранее, когда он смотрел на эти цифры, ему показалось, что он слышит шаги. Легкие, быстрые, почти невесомые. Его сердце забилось так быстро, что он не смог сдержать инстинктивный порыв. Рука сама нажала на ручку. Он сделал шаг вперед, крепко сжимая тубус с ружьем. Внутри было темно. Но сквозь окна, закрытые светлыми вертикальными жалюзи, в палату проникал неясный желтовато-белёсый свет. Андрей, конечно же, хорошо представлял себе расположение палаты и всего того, что в ней находилось. Тень, промелькнувшая между кроватью и окном, чуть не заставила его вскрикнуть, потому что первое, куда метнулся его взгляд, было из головье кровати. Каждый раз, когда он входил, смотрел именно туда, чтобы улыбнуться и несмотря на стонущее от боли сердце сказать: "Привет. А вот и папа". Сегодня он этого не сказал, потому что кровать была пуста. Полупрозрачная тень, которую можно было принять за привидение, дёрнулась в сторону, пригнулась, пыталась укрыться за кроватью, но тщетно. Это не могла быть Саша. Она бы предупредила его. Она бы сказала: Вот почему он совсем не чувствовал её присутствия, потому что её тут не было. Медленно встань и отойди к окну, сказал он, едва выговаривая слова. Считаю до трёх и стреляю. Он поднял тубус, направил его в сторону тени и принялся медленно расстёгивать молнию. Раз. Тишину, нарушаемую лишь шелестом снежной крупы по стеклу, разорвал сорвавшийся детский голос сквозь рыдания слёзы шмыганья мальчик еле-еле сумел сказать что-то членораздельное Дяденька, не трогайте меня, не стреляйте, я я не хотел, это всё Мышкин, он хотел фотографию Саши. Умоляю, отчего убьёт меня? Петя? изумился Андрей, Петя Жуков. Истерика почти сразу прекратилась. Но мальчик продолжал часто всхлипывать. "Откуда вы знаете? Вас послал отчим?" Он готов был снова разрыдаться. "Нет, твоя мама, она внизу." "Что?" не поверил Петя. "Мы вместе приехали. Я папа Саши." Теперь, кажется, Петя перестал даже дышать. "Папа Саши? Не может быть. Но я вас видел тогда. Я знаю." коротко ответил Андрей. Петя, ты должен успокоиться. Мы сейчас вместе пойдём к твоей маме. Я привёз её из института. Ты ведь знаешь, где она была. Она зарабатывала деньги в командировке. Правильно? А теперь ответь мне на один вопрос. Андрей сделал паузу, удостоверился, что тень между кроватью и окном материализовалась и перестала шмыгать. Где Саша? Только я тебя очень прошу, говори сразу правду, как есть. Он вновь шмыгнул, но начал говорить довольно спокойным голосом. Видимо, что-то подсказывало ему, что незнакомец, лицо которого скрывала темота, на самом деле был отцом Саши. Кажется, он даже голос узнал. Не раз и не два он видел его по утрам в детском саду. А вот маму Саши он вспомнить не мог. Кажется, она появлялась всего пару раз. Я я мы прокрались сюда с Мышкиным. Это мой одноклассник. Он он дурак совсем. Распускал слухи, что Саша мёртвая. А я сказал, что нет, что она живая и что она обязательно выздоровит. У Андрея при этих словах ком встал в горле. Они постоянно издевались надо мной, подкалывали, что она Короче, так получилось, что они готовы были сказать, что она живая, только если я покажу доказательство, то есть фотку. И вот. Ты сюда пролез. Да, я хотел её защитить. Я не знал как ещё. Ты молодец, сказал Андрей. Ты всё сделал верно. Она бы тобой гордилась. И он снова посмотрел на пустую кровать. Когда я вошёл, минут 10 назад, её здесь не было. Андрей положил ладонь на простыню. Кажется, она была ещё тёплая. Господи, кто же мог её забрать? Это же невозможно. Как пройти мимо охраны? Кто мог это всё сделать? И главное, зачем? Значит, все эти видения, в которых она предупреждала, что кто-то идёт за ней, не совсем видения. И ты никого не видел? Может быть, хоть что-то? ПЧ промолчал, потом сказал: "Полчаса назад мы с Мышкиным сначала пошли к её окнам, внизу со двора. Когда вы вошли, я хотел посмотреть, может быть, там что-то видно. Мы встали прямо внизу, и внезапно включился свет. Нас осветило. Мы отползли, но кто-то, кажется, видел нас из окна через эти жалюзи. Кто-то смотрел на нас. Мы успели скрыться в тени, но, кажется, нас всё равно было видно". Теперь они уже довольно хорошо различали друг друга в темноте. Петя осмелел. Он протянул руку. Андрей успел расчехлить тубус, и чёрный вороной ствол мерцал в полутьме холодной сталью. А это у вас правда настоящее ружьё? "Да", сказал Андрей. "Правда. И, кажется, пора его зарядить крупной дробью". Петя присвиснул. «Мне кажется, она была тут еще совсем недавно, может быть, час назад. Или даже в тот момент, когда в палате загорелся свет». «Как вы пролезли в больницу?» «Через приемное отделение. Вы ждали, когда привезли очередного пьянчогу и проскочили». «А почему вы не вместе с Мышкиным?» «По пути он проснул голову между прутьев лестницы, пытался высмотреть, что за человек возле морга, а вытащить не смог». Мы чутьё бы не попались, но я сбежал. Он сказал, что задержит тех мужиков. За вами кто-то бежал? Нет, они спускались сверху, два или три человека, а ему приспичило посмотреть на морк, так и застрял. Он дал мне телефон, чтобы я сфоткал Сашу. Петя развёл руками. Теперь как я докажу, что она? Докажешь, твёрдо сказал Андрей. Она сама им докажет. Ладно, идём, мать внизу ждёт. Вы это правда насчёт мамы? Андрей взглянул на мальчика. Абсолютно. Командировка окончена. Правда, не совсем так, как ожидалось. Идём. Он спрятал ружьё в тубус. Петя подошёл к нему, и Андрей пропустил его вперёд. Потом вернулся к кровати и посмотрел на столик. Там стояла небольшая фотография в рамке: Саша с мамой и папой. Счастливая и довольная. Кажется, это было снято на цирковом представлении братьев Запашных, ещё до того, как Оксана ударилась в религию. Если кого встретим, ни звука, говорить буду я. Если скажу: "Беги", значит, нужно бежать со всех ног. Не оглядывайся. Понял? Да. Быстрым шагом они направились к пожарной лестнице. Они выйдут через чёрный ход, обойдут больницу, заберут Машу, а потом он решит, что делать дальше. Мысли путались в голове. Кто мог это сделать? И куда они её повезли? Что вообще они задумали? Даже если принять самую невероятную бредовую точку зрения, что всё, случившиеся в институте реально, И это не просто выходка вандалов, конкурентов или каких-нибудь религиозных ублюдков. Это самое что ни на есть эпидемия, грозящая перерасти в пандемию в буквальном смысле слова. Заражение, оборощение человека разумного чем-то страшным и неизученным. Над чем ещё вчера смеялась половина земного шара, глядя, как корявые, зловонные мертвецы с утробным рычанием шествуют по пустынным дорогам Атланты. Реальность оказалась куда более прозаичной. Никаких мертвецов, все живые и почти здоровые. Подумаешь, симптомы гриппа. Ну и запах, да. Так весь город давно провонял. Так, что на запах, пожалуй, никто не обратит внимания. Если это был он, если это он приходил в детский сад в тот день, если это он всё подстроил, организовал, значит, что-то есть в Саше. что-то не дающее ему покоя. Если даже в коме она представляет для них опасность. Лукин, заблудившийся гений или обычный неудачник, решивший доказать, что он тоже чего-то стоит. Что ж, у тебя почти получилось. Ты лишил детства мою дочь, лишил меня семьи, и теперь я знаю, чем воняет в городе. Это твой тошнотворный запах. Жизненный цикл вируса короток. Пока биологическое тело может уживаться с вирусом, распространяя его всё дальше и дальше, как смертоносную пыльцу по всему земному шару. До тех пор они будут уживаться. Наступит день, когда не останется ни одного живого организма, который бы не был заражён, и вся эта разлагающаяся армия сгинет. И только одна маленькая девочка мешает тебе. Она может изменить твои планы, и ты боишься её. Обретя поистине безраздельное могущество, ты не стоишь и капли крови этой. Дядя Андрей, мне больно. Андрей резко открыл глаза. Левая рука сжимала плечо мальчика. Они стояли возле пожарной лестницы, спускающейся вниз. Что такое? спросил Андрей. Он на миг задумался и Мы подошли к лестнице. А потом вы как схватили меня? Петя отошёл на шаг, с опаской глядя на мужчину. Я, я просто думаю, где она может быть. Извини. Да ничего. В следующий раз предупреждайте, когда будете думать о том, мне страшно. Вдруг вас Кондрашка хватит. Хорошо, предупрежу. Идём вниз. На первом этаже есть пожарный выход из больницы. Им редко кто пользуется. Открывается изнутри. «Вы ничего не подумаете», — сказал вдруг Петя, глядя ему в лицо. «Ну, хотя нет». Говори, раз начал. Оглядываясь на темные стены, они спустились на второй этаж. И снова Андрею показалось, что когда-то он здесь был давным-давно. Зеленые стены, лампы дневного света пунктиром по потолку. «Мне показалось, что там, в палате, я видел лицо, знакомое». Мы с Мышкиным упали в снег от неожиданности, и потом появилось на мгновение лицо. Андрей напрягся. Неужели, Саша, ты её видел? Петя покачал головой. Нет, не Саша. Мне кажется, это была ваша жена. Андрей отшатнулся, его словно ударило под дых. Оксана, но как? Может быть, она что-то узнала и хотела спасти Сашу? Дай телефон, быстрее. Пять успешно опустил руку в карман куртки и вытащил смартфон Мышкина. Держите, только это не мой. Неважно. Андрей по памяти набрал номер Оксаны. Сигнал показывал два деления. Даже если она его не услышит, а просто снимет трубку. Хотя бы снимет трубку. Ну, пожалуйста, сними эту чёртову трубку. На двадцатый гудок он сдался. Не берёт. Сегодня целый день связь барахлит. Не знаю, что такое. Наверное, снегопад виноват, сказал Петя. Откуда ты знаешь, как выглядит моя жена? спросил Андрей. Петя пожал плечами. Один раз вы вместе приходили на утренник в детский сад, а меня всегда приводила только мама. И я всегда очень завидовал, Саша, что у неё такой классный папа, а маму сравнивал со своей. Моя мама красивее. Они стояли перед дверью пожарного выхода. Позади было приемное отделение. Оттуда доносились невнятные голоса. Где-то вдалеке орала сирена скорой помощи. «Сейчас выйдем на улицу. Никуда не беги. Держись рядом, что бы ни случилось. Как только выходим, идем направо, обходим этот корпус, потом под арку, и там стоянка, напротив центрального входа». Петя кивнул. «А мама там?» «Да, она ждет там». Андрей вынул ружьё из тубуса. Он не знал, чего ждать за этой дверью. Ладно, давай быстро. Он повернул вращающуюся ручку замка и толкнул дверь. В лицо ударила холодная метель. Проваливаясь чуть ли не по колено в рыхлый снег, они пошли вдоль больничной стены. Окна больницы, за исключением операционного блока, были тёмными, ни одной живой души. Они прошли 2/3 пути, осталось проскочить в арку, свернуть направо к стоянке, и там метров 15 до тигра. Тут Андрей и почувствовал укол в висок. Словно кто-то вонзил ему в мозг длинную раскалённую иглу. И хотя говорят, что в мозгу нет болевых рецепторов, эта боль была самой адской из всех, что он когда-либо испытывал. Петя испуганно повернулся. "Дядя, ан?" Голос его застыл. Он медленно поднял руку и попятился, оставляя глубокую снежную борозду. "Иди", прохрипел Андрей. "Мама там". Он показал рукой в сторону стоянки и медленно повернулся, слушая, как часто захрустел снег под ногами Пети. Человек, одетый в такой же спортивный костюм, какие раздавали в гардеробе института, вышел из темноты. Черты его лица скрывал снежный сумрак, но когда он приблизился, Андрей невольно попятился. Это был тот самый маложавый пенсионер с сельгой в ухе, любитель острых шуток. Он остановился в паре метров, но даже с подветренной стороны Андрей почувствовал сладковатый гниющий запах. Мы знали, что ты явишься сюда рано или поздно. Всё кончено. Идём с нами, и ты перестанешь бояться за себя и дочь. Перестань думать, что мы тебе чужие. Мы и твоя плоть и кровь. Мы твои братья. Открой глаза, Андрей. Разве ты не мучился все эти годы вопросом, кто ты такой? Разве не посещали тебя видения? Старик замер. Он говорил с большим трудом. Свистящий хрип вырывался из его лёгких. Бежать некуда. Город под контролем. Через час в церкви Судного дня начнётся большое служение, и ты должен быть там, потому что с тебя всё началось. Андрей чуть повёл ружьём, нащупал курок. Старик или тот, кто за ним скрывался, пытался завладеть его мыслями, подчинить себе. Над больницей сгустилась мгла, фонари вдруг погасли, и даже окна операционной, светившие ярким ультрафиолетом, почернели. Где она? спросил Андрей тихо. Он мог бы вообще ничего не говорить, но ему важно было слышать собственный голос. Она будет венцом сегодняшнего праздника. Малох беспощаден к своим жертвам. Папочка Малох. Он взвыл, перекрывая стон ветра. Папочка Малох получит своё, а мы обретём свободу. Пока есть она, нам всем грозит несчастье, она порождение ада и будет сегодня сожжена, а пепел её разлетится над городом, как благоя весть. Теперь с нами Святой Дух, он овладел нами. Разве ты этого не чувствуешь? Признай, он здесь. Старик взмахнул рукой, и летящая по взёмка потянулась вслед. Смотри, смотри! Андрей похолодел. Религиозные фанатики так проще держать и направлять толпу: распространять вирус под видом служения, направлять безумцев в самые неприступные места. Я ведь знаю, о чём ты думаешь, продолжил старик, откашлевшись. Кровавая пена окрасила снег между ними. он смотрел на неё, улыбаясь, и в глазах его застыл сумрак. Ты думаешь, что я сошёл с ума? Но я не сошёл с ума. Я могу тебе это доказать. Я помню нашу встречу, помню, как мы стояли в очереди на анализ костного мозга, помню чётку с статуей Ровка и Христа и пацана-металлиста, кажется, Антон Его группа называлась словом от названия книжки. Э, симулякр. Да. Какой же её сумасшедший. Это вот Антон не выдержал и сбежал. Он сошёл с ума. Потом двое в актовом зале, они хотели напасть на нас. Тоже в головах помутилось. Даже сам всё видел. Охрана их остановила. А потом испытания успешно закончились. Мы сели в автобусы и нас отвезли в город. А вот тебя там не было. Но мы знаем почему. Ты отец той, что может нас убить. А в её крови смертельный вирус, одной капли которого достаточно, чтобы Так вот в чём дело, пробормотал Андрей. Они могли убить её сразу, но, видимо, она была слишком ценной. Впрочем, как и кому могла помешать маленькая девочка в коме? Они расслабились. Им удалось затащить его в своё логово, но до конца вирус не подействовал. Вероятной причиной тому его кровь. Когда-то в детстве мать никогда об этом не рассказывала, но он смутно помнил: потолок, капельница. Удивлённый взгляд молодого врача удивительно похожего на алукина теперь он вспомнил тот человек лицо которого он видел над собой и что приходил к нему во снах удивлённое хищное лицо человека который разглядывал его как микроп объект для эксперимента но не живого человека он приподнял ружьё палец на курке окоченел старику усмехнулся Здорово ты с этим такси. Мы и подумать не могли, кто-то тебе помогал так идти. Антоша, хороший был парень, только музыка у него дерьмовая. Вот ты сопротивляешься духу пророчества. Но зачем? Какой в этом смысл, если он выбрал тебя? Известно, что явление духа пророчества состоится прямо перед вторым пришествием Христа. И будет суд. Ты несёшь какой-то бред, сказал Андрей. Может быть, тебе нужно в больницу. Какой суд? Какое пришествие? Старик воздел руки к небу. Но я слышу его. Он в моих ушах постоянно. И ты тоже слышишь. Я знаю это, потому что я слышу всех, весь город и больше всех его. как будто я эту часть его маленькая песчинка он разговаривает со мной и сейчас он говорит мне что ты будешь стёрт из книги жизни ты отступник грешник ты должен быть наказан за свою ярость андрей сделал шаг назад он расслышал позади шаги скорее всего это была маша пришла за ним чтобы поторопить Он не знал, что делать. Стрелять в безоружного старика он не мог. Палец дрожал на курке. "Он так и сказал, что ты откажешься. Тогда последуй за своей дочкой", выкрикнул старик, и лицо его перекосило злоба. Андрей поднял ружьё, но выстрелить не успел. Оглянувшись, он увидел ещё один спортивный костюм. Это была не Маша. Чёрные как смоль волосы выбивались из-под спортивной шапки. Глаза, два уголька, буравили его насквозь. Карина Львовна Фельдман, философ, вспомнил Андрей. Она подняла руку и направила в него баллончик. Тонкая струя с близкого расстояния накрыла лицо водяной взвесью. Он открыл и закрыл рот, глаза затуманились. Корпус больницы наклонился, изучающее лицо Карины Львовны переместилось наверх. Там же он смутно различил и сверкающее кольцо в ухе старика. "Готов?" спросил он, вытирая рот. "Готов," ответила она. "Потошили, времени осталось мало. Оружие брось его здесь, только закопай снегом." Андрей почувствовал, как его схватили за ноги. Грубо, бесс церемонно, костлявыми руками по волокли по рыхлому снегу. Небо перед глазами расстелилось мягкой ватной простынёй, тёплой и такой притягательной. Он слышал голоса, завывание далёких сирен. Всё вдруг стало таким неважным, далёким, смутным, как тогда, в тот самый день, в тот самый